Глава 24 Лисицын. Лисицын тоже смотрел интервью Щербатова. Дома, развалившись на диване, с бокалом бурбона в руке. Жена с дочерью ушли в кино, и появилась возможность насладиться телепередачей в блаженном одиночестве. Он тоже завидовал. Это нормально для разведчика, завидовать чужой славе. Тут главное не перейти грани, за которой зависть застилает разум и долг. Вообще слово «долг» в последнее время стало даже не архаизмом, а чем-то и вовсе неприличным. Вот матом по телевизору на всю страну на наорать — это прилично, даже почетно, как недавно один великий виланчелист изощрялся. Слов у него, видите ли, других не нашлось. Надо было в школе лучше учиться, Пушкина там читать, Тургенева или молчать в тряпочку. Да, мат — это нормально, а долг, честь, страна — это ж не демократично, это для дремучих коммуняк, которых мы теперь на свалку истории, а лучше на фонарные столбы. Нет, правда, Лисицын сам слышал в новостях от буревестников этой революции. Но пока погоны с плеч не сорваны, долг остается, и это не важно, что об их существовании из близких только жена знает. А долг требует работу продолжить. И пусть там, в далекой Москве, все летит к чертям, органы безопасности тасуются, перетасовываются и коверкаются, разведка должна делать свое дело, и одно из этих дел, не самое важное, но, безусловно, самое интересное — Одиссей. На закате страны Лисицын умудрился попасть в детектив, о котором можно было только мечтать. Здесь и сейчас, как в крутом кино, смешалось все. Наша разведка и ФБР, московский милиционер и американская журналистка, наши бандиты их бандиты, таинственные убийцы, убийства, пытки и перестрелки. Только все оказалось в заправду. И пытки, и убийства в заправду. Лисицын видел погибших милиционеров, истерзанного Щербатова, пусть на какой-то момент, но сломленного, потерявшего человеческий облик. И разведчик не собирался такого прощать. Для этого надо помочь противнику? Разумеется, противнику, но всё же не врагу. Что же, значит, это тот редкий, почти невозможный случай, когда профессионалы плюют на политику и делают одно общее дело. Впрочем, они остаются профессионалами, потому все должно пройти по уставу, ну или хотя бы создать видимость его соблюдения. Звонок. Недопитый бокал ставим на пол, не вставая с любимого дивана берем трубку. Слушай «Алекс, привет, это Гордон». «Что же, кажется, бредовые мысли об общем деле пришли еще в чью-то светлую голову. Продлим состояние общего сумасшествия. Наслаждаясь, но, разумеется, не забывая о соблюдении правил. Приветствую, Гордон. Какой медведь в лесу сдох, что ты решился мне позвонить?» «Медведь умер?» «А, кажется, я понимаю. Это оборот такой. Тогда одним медведем дело не ограничилось». В Америке началась эпидемия среди косолапых, и эту проблему надо обсудить. Через час в кафе напротив консульства. Согласен? Что? Даже до утра? они не терпит? Тогда, конечно, согласен. Куда же я денусь? Совершенно секретно. Лично Вашингтон Павлу. Докладываю, что сегодня на Матвее инициативно по домашнему телефону вышел хан, запросив срочную встречу. На ней Хан сообщил, что в ходе разработки группы убийц, действующих под псевдонимом «Шакал», ФБР была проведена операция по их установке. С этой целью велось наружное наблюдение за объектом разработки К. Саргасом, К. Служба внешней контрразведки, подозреваемым в создании международной преступной группы. ФБР была получена информация, что «Саргас» будет ждать телефонного звонка от «Шакала» в телефонной будке, расположенной на углу Гранд-стрит и Берри. «С этой будки год назад нами началась оперативная комбинация ЮЛА». Хан знает об этом, так как был лично задействован в операции ФБР, в противодействии которой и проводилась ЮЛА. Тогда нами был разработан способ выявления и нейтрализации контроля американской контрразведки над интересующим нас объектом. Хан отметил, что все передвижения Саргаса полностью совпали с разработанным нами маршрутом. Вероятность случайного совпадения исключена». Учитывая, что данный маршрут гарантирует выявление слежки за ведомым объектом, работа наружного наблюдения ФБР была прекращена. Кроме того, Хан сообщил об осведомленности ФБР, что разработчиком Юлы является Матвей, который за ее реализацию был награжден Орденом Красной Звезды, что дает основания для поиска агентов ФБР среди лиц, причастных к ее проведению. Таким образом, От Хана получена информация ФБР, относящаяся к категории служебной тайны, о причастности одного из членов преступной группы «Шакала» к работе нашей резидентуры, ставшая также отправной точкой в работе по выявлению предателя среди сотрудников резидентуры и осведомленных лиц в центре. В этой связи оперативный контакт с Ханом будет активизирован. Макар Совершенно секретно. Лично. Нью-Йорк. Макару. Реализацию информации Хана взять под личный контроль. Доклад о ходе разработки еженедельно. Вся необходимая помощь будет оказана незамедлительно. Матвею сосредоточится на поиске шакала. Павел. Конец курсива. Вот такие дела, размышлял Лисицын, рассматривая указания резидента и пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Вместо того, чтобы, как положено нормальному шпиону, ловить своих предателей, приходится ловить бандитов. С другой стороны, если «Шакал» из наших, разоблачить его — это будет результат. С большой буквы. Им можно гордиться. Итак, что нам известно? «Шакал» объявился четыре года назад, то есть стал широко известен в узких кругах. Тогда его с нами ничего не связывало. Да его вообще с нами ничего не связывает, если бы не маршрут, однако». Ладно, дальше. В субботу Янки довели объект до Трентона, то есть практически до конечной точки. Это не совпадение. Ясно даже и ежу. И что это нам дает? Тогда на Юлу работала почти вся нью-йоркская резидентура. Все до сих пор на месте. Что, теперь каждого проверять? Стоп, не торопимся, думаем. Почему шакал воспользовался нашим маршрутом? Как там Гордон рассказывал... Обращение Саргаса было неожиданным. Не мог Шакал его ждать. Реклама интервью была широкая, но суть проблемы не раскрывала. Янки об этом позаботились. Получается, у диспетчера, назовем его так, перед глазами висит инструкция. Обратившихся клиентов сразу отправлять на маршрут. Тогда еще раз вопрос. Почему не разработали свой? Поленились или не смогли? На лентяев ребята не похожи раз не смогли получаем уже характеристики противника нет в этом случае уже врага итак организовать законспирированную группу он смог обеспечить эффективную работу тоже стало быть вербовать и готовить активные операции умеет далее янки сидят на его телефонах но вычислить не могут значит в технике связи товарищ тоже шарит методика и выявления наблюдения как то владеет иначе не отсекал бы любопытных клиентов Но вот здесь его подготовка слаба, потому и уцепился за нашу Юлу. Там ведь и сектора контрнаблюдения определены, и маршруты наших экипажей. Логично. Есть по марке, но он для рабочей версии сойдет. Можно звонить коллеге. Гордон, как насчет пообедать вместе? Договорились. До встречи. Он вошел в небольшое уютное кафе на Манхэттене. Десяток столиков, все чисто, аккуратно, звучит ненавязчивая музыка. Не слишком громкая, но так, чтобы сидящие за соседними столами посетители разговоры друг друга не слышали. Впрочем, очистить от музыки запись для специалистов не проблема, а полагать, что сегодняшний разговор не будет записан, не уважать ФБР. Парни такого отношения не заслужили. «Хелло, Алекс, располагайся, заказывай, не стесняйся, контора угощает». — Это-то меня и настораживает. Вначале угощения, потом девочки, а потом давайте подписку оформим. — Дружище, за твою подписку у тебя будут лучшие кабаки и самые дорогущие шлюхи. Все изменю миллионеров, ты только намекни. — Перебьешься. Я, как истинный патриот, обойдусь томатным соком. Он, во-первых, красный, во-вторых, дешевый. Хрен ты меня на этом прижмешь. Тем более, что сегодня не я тебе, а ты мне информацию сливать будешь. — Что-то проясняется? — сразу став серьезным, спросил Кончак. — По твоему основному вопросу пока нет. Отрабатывать версию, что «Шакал» работает у нас и был связан с тем маршрутом, я даже не начинал. Пока, подчеркиваю, пока это дело глухое. Не хмулься, я от сотрудничества не отказываюсь. Я вот что подумал, если «Шакал» действительно из наших то как он мог завербовать того пехотинца? Вспомни, сам рассказывал, парень уволился четыре года назад и сразу, заметь, сразу стал работать на шакала. — Я не говорил сразу, — уточнил американец. — Не говорил, — согласился Лисицин. Но он ведь вообще нигде больше не работал, так? На что жил? На сбережения или наследство бабушки? То есть его завербовали еще в армии? Возможно, но это когда было. «Что нам это дает? «Тебе ничего, а вот мне, возможно. Тут главное, что это за часть?» Эвен, ты куда?» «Нет, не думаю, что у вас там был интерес. Обычная пехотная часть в лесах Миннесоты». Кончак на салфетке написал координаты. Все равно, поинтересуюсь на всякий случай. Как там наш друг? Никто подозрительный поблизости не крутится?» «Смотри, ты обещал». «А уехал наш друг». Вот прямо после интервью взял свою любимую на руки...» Элисицын фыркнул, представив сгорбленного и пыхтящего мента с чернокожей великаншей на руках. «И рванул прогуливать гонорар. Туда, где они отдыхают, никакой киллер не доберется, поверь». «Ну, тогда за счастье молодых!» — провозгласил русский, торжественно подняв стакан с соком. «За них!» — кончак в ответ поднял чашку с кофе. Из-за моего шефа, который уже беситься начинает без жены, а всю злость срывает на мне, словно я ее в эту авантюру втянул. Скажу по секрету, единственное, в чем я уверен твердо, это в целомудренности Дороти. Во всяком случае, мне мысль соблазнить ее в голову не пришла бы. Заманчиво, но жизнь дороже». Через час, прослушивая запись разговора в этом месте, шеф сквозь зубы прорычал что-то про неполноценных русских и наглых подчиненных, которым он еще этот пассаж припомнит.